ЭПИЛОГ ИГНАТ Будни отца-одиночки — это нечто. С ними в состоянии сравниться лишь выходные отца-одиночки. Сын плакал, руки отваливались его укачивать. И среди всего того хаоса, в который обратилась моя жизнь, к своему удивлению я обнаружил, что все равно счастлив. Пацан — копия я. Это было понятно с первого крика, с первой неуверенной и, скорее всего, непроизвольной улыбки. И с каждым днем этот крохотный комочек жизни, по мере того, как сходила какая-то краснота и припухлость, он становился все больше мной. Никогда не думал, что буду испытывать нечто подобное хоть к кому-нибудь. Я прижимал сына к груди и чувствовал, как сердце замирает от восторга первые дни эмоции словно с ума посходили. Страх, ужас, восторг, радость, паника, любовь. Я смотрел на мать моего ребенка, на своего Даньку и понимал, эта женщина не прикоснется к моему сыну. Она, правда, и не стремилась, но я готов был пойти на что угодно, лишь бы отгородить этого кроху от всей той ненависти, что излучает Вика. Однажды она показалась мне очаровательной. Удивительно, как быстро умеет спадать пелена с глаз. Удивительно, как две такие похожие внешние сестры могут оказаться настолько разные. Смотрел на отношения Максима и Ники и иной раз ловил себя на подлой мысли, что жалею, что мне досталась не та близняшка. Вика сразу назвала цену, за которую откажется от ребенка. Я не спрашивал, она просто в очередной раз попробовала заключить сделку. Продать ребенка или начать гадить лично мне до конца жизни, обдирая по судам. Собственно, выкуп горе-мамаша посчитала нехилой. Хорошо, что наученный горьким опытом навстречу в роддом явился подготовленный. Диктофон Козырь от Максима с проколом Викусика по поводу проникновения и хищения. И еще более значимым козырем от Ники. «Ты знаешь, куда можешь засунуть свои требования?» поинтересовался тихо, прижимая Даньку к себе. «Ты совсем офигел так со мной говорить?» тут же отреагировала Вика. «Ты понимаешь, что я сделаю так, что ты сына вообще не увидишь?» «Увижу, еще как увижу!» ответил спокойно, покачивая малыша. «Ты помнишь, как тебя зовут?» Вика посмотрела на меня, как на идиота. «Если нет, то напомню», улыбнулся хищно. «Вероника, беременность ты вела по этим документам. К врачам в больнице обращалась по этим документам. Пока твоя сестра Вика отмечалась в спортклубах и частных клиниках, совершенно не беременная» и рожала ты, как Вероника, и не знаю, как с тобой, но настоящая Вероника, мать моего ребенка, согласна оформить на меня полную опеку. А уж муж матери моего ребенка и крестный отец моего сына просил передать тебе привет и напомнить, что ты с недавних пор на коротком поводке, пока не научишься по-человечески себя вести». Я думал, что это решение даст мне тяжелее. Но когда дошло до дела, понял, ничего правильнее я в своей жизни не совершал. Вика, я думал, что материнский инстинкт появится после родов, и она образумится, захочет быть матерью, может, мы даже построим диалог, но она предпочла торговать ребенком. Я пытался списать это на роды, на стресс, и что к моменту, как все дойдет до оформления документов, у нее в голове что-то перещелкнет. Даже специально оттягивал подписание, которое, по сути, можно было бы осуществить, как я сказал, с Вероникой. Но хотелось подстраховаться и добиться и оригинальных подписей от Вики. Дождался, разочаровался. Вика оказалась счастлива, окончательно вычеркнув сына из собственной жизни. «И, Боже, как же я счастлив, что Данька никогда не вспомнит и даже не узнает такой кукушки!» «И как проходят будни молодого отца-одиночки?» – поинтересовался Максим. «Они с Никой часто заезжали в гости, но сегодня я был особенно рад их видеть». «Подержи племяша», – предложил Нике, зная, что она в Даньке души не чает. «И все равно чувствую, что сыну и женское тепло нужно». И Ника пока единственный вариант, ибо с отцовством личная жизнь отмирает полностью. Отлично, выдохнул, разминая спину. Чёртовы колики у малышей. Ты не отвлекайся, качай. Я вижу, Даня начинает засыпать. А туда-сюда и зубы пойдут. И тогда с рук вообще уже не отпустишь. Малыш действительно наконец начал прикрывать глазки хотя неудивительно после двухчасовых усилий. Я верил, что однажды сын все-таки сдастся. «Игнат, ты няню не пробовал нанять?» «Пробовал», — признался нехотя. «Собственно, у меня было не так много идей, как подарить сыну хоть какой-то аналог матери, которая сможет приласкать и позаботиться на случай, если папка не справляется с задачей на все сто процентов». Откуда я знаю, как крохи переносят отсутствие матери? Пока ни одна не нравится. Я потому взялся открывать нормальные ясли. Не поверишь, у скольких людей аналогичная проблема. Ты бы маму-ребенку лучше бы поискал, заметил Максим. «Еще советы, гений», — рыкнул на друга. «Ты когда-нибудь пробовал ходить на свидание с коляской?» «Смею заметить, ты не единственный родитель-одиночка в истории», – аккуратно напомнила Ника. «Все наладится. Отцы-одиночки пользуются спросом». «Смешно. Пока единственный, у кого я пользуюсь спросом, это Даня. А самому себе я все больше напоминаю чудовища из сказки, который звереет, дичает и совсем не знает любви. Кроме как любви к своему крохе». Вот и где искать волшебную красавицу, которая обратно превратит в человека и сможет стать настоящей матерью для моего ребенка. Конец. Текст читала Наталья Кашина.